194. -е. Матерь огни йоги Следование за владыкой предполагает, что и действия, и поступки, и мысли соответствуют избранному пути. Хорошо спрашивать себя и почаще, а соизмеримо ли мое поведение с поставленной целью. Каждая несоизмеримость от нее отклоняет. Отклонение может стать столь велико, что не только уведет в сторону от цели, но и вернет вспять. Темные прислужники их заинтересованы в угашении каждого фокуса света. Тьма их сердцу милее, а твой натиск на вас постоянный, что при тятом сердце огни. Смердящее сердце не терпит даже искорок света и стремится их угасить. Много тушителей в мире, противоборствующих против света». Никакие внешние отличия или наименования, или слова, или признания людские не скроют от дозорного глаза прислужника тьмы. Очами сердца смотрите на них, прикрывающихся, и ошибок в определении не будет. И крепко держитесь за нас, когда вместе никто нам не страшен, ибо за нами владыка».